Глава десятая. На проходной психиатрической больнице Нефедова первым делом вежливо попросили выложить все из карманов. Борис подумал, что сейчас его, видимо, еще и обыщут дежурящие на КПП охранники. Но вместо этого вышедший к визитеру грузный санитар внимательно посмотрел Нефедову в глаза, после чего удовлетворенно кивнул. «Хорошо». Пойдемте. Путь от проходной больницы до кабинета главврача был разбит на десятки отрезков. Каждый из них, словно непроницаемый отсек корабля, изолировался от остальной территории лечебницы особыми дверями-переборками с секретными замками и смотровыми глазками. Выкрашенные в однообразный серый цвет стены и хмурые лица сотрудников невольно настраивали на минорный лад. Пару раз в зарешоченных окошках, запертых палат, мелькнули безумные глаза местных пациентов. — Какой невеселой обстановочке точно окончательно свихнешься, — подумал Борис. Однажды ему в руки попала любопытная книжка. Она была снабжена иллюстрациями жутких приспособлений, которыми вплоть до начала XX века пытались лечить душевные недуги. Все эти обручи для сжатия черепных коробок, Кресла системой Бенджамина, в которых несчастные больные чувствовали себя словно похороненными заживо, являлись настоящими, пыточными орудиями. Нефедову казалось, что здесь он непременно должен увидеть нечто подобное, возможно, даже вот за этой самой дверью. Идущий впереди посетитель санитар в очередной раз вынул из кармана руку с особым ключом и отработанным до автоматизма быстрым движением повернул замок но вместо современных пыточных застенков где через тела душевнобольных людей пропускают сильнейшие разряды электрического тока или погружают несчастных блаженных связанными по рукам и ногам в бассейн за ледяной водой нефедов попал в довольно уютный кабинет полные солнце и воздух и пейзажи на стенах диван небрежно засстеенный цветастым пледом безделушки на заваленном бумагами рабочем столе дополняли первое впечатление о своем хозяине, как о человеке, немного рассеянным но довольно добродушным и по-настоящему увлеченным своим делом. Когда Борис вошел, развалится и толстяк, нижнюю часть лица которого скрывали сросшиеся седые усы и борода, заботливо поливал цветы герани на подоконнике, подпевая о переточной певичке, чей голос лился из круглой тарелки на стенные радиоточки. Нефедова он встретил с неожиданной радостью, причина которой вскоре Борису открылась. Главврач уже был в курсе, что ему предстоит временно под расписку передать Нефедову одного из своих пациентов. При этом он считал своим долгом снабдить Бориса некоторыми рекомендациями. «Вообще-то данный больной не относится к категории социально опасных», начал психиатр. «Но ведь у нас тут, знаете ли, не просто лечебное заведение, а клиника особого типа». Все наши пациенты совершили какие-то преступления, и только благодаря своему диагнозу вместо тюрьмы находятся у нас. Оседлав любимого конька, врач сразу оживился. С упоением заговорил о самых интересных случаях шизофрении, паранойи и маниакально-депрессивного синдрома, которыми в данный момент занимается. Значит, доктор мой клиент тоже шизофреник? Пряча прорвавшийся смешок в покашливаниях, — поинтересовался Нефедов. — Да как вам сказать, — озадаченно протянул душевед. — Наше представление о том, что есть безумие, а что гениальность весьма условны. В чем-то данный пациент, безусловно, весьма талантливая личность. А в чем-то... Тут выяснилось, что, едва поступив в стационар, Одесса организовал из местных больных самодеятельность — хор и театральный кружок. — Затем его творческая и жадная до жизненных удовольствий натура развернулась во всю ширь «Вероятно, — смущенно замялся толстяк, протирая платком свои большие залысины, — этот человек наделен просто невероятным либидо. Это феноменально. Кто он, гений или безумец, я не знаю, но свою сексуальную энергию он явно не пытается подавлять и сублимировать в нечто благородное и общественно полезное, например, в творчество. Должен вам прямо сообщить, что ваш знакомый, как бы это помягче сказать, обладает просто ненормальными сексуальными аппетитами. За свою практику мне еще ни разу не приходилось наблюдать подобного феномена. И все это было бы очень любопытно и даже, вероятно, полезно в научном смысле, если бы только оставалось в рамках врачебной этики но у меня уже состоялся крайне неприятный разговор с доктором Беркович, старшей медсестрой Тарасюк и другими моими сотрудницами. Доктор покраснел и запнулся. Всю свою жизнь занимаясь изучением человеческих инстинктов, этот врач и ученый явно пребывал в замешательстве от столь разнузданного в своем открытом бесстыдстве и распущенности полового разбоя. От волнения голос почтенного эскулапа сбился, поэтому последовавшее вскоре восклицание прозвучало на чересчур высокой для мужчины его комплекции ноти. Это просто немыслимо. Данный тип развел здесь настоящий восточный сираль. Наши дамы из ревности перессорились между собой, тащат этому самцу из дома что-нибудь вкусненькое, ублажают его, понимаете ли, разными подарками. При этом каждый следит, что пухажер не принимал дары от соперниц. И эти люди с высшим медицинским образованием, многие имеют мужей и детей. Я боюсь, что однажды узнаю, что в мое отсутствие состоялась оргия с участием персонала. Это возмутительно. Откровенно вам признаюсь, я счастлив, дорогой товарищ Нефедов, что вы снимаете с меня этот непосильный груз. Сейчас вы напишите мне расписку и скорее забирайте это исчадие ада. В феврале 1946 года Лёне удалось демобилизоваться из армии. Вернувшись в родной Одессу, бывший лётчик в качестве пробы пера организовал дикий джаз-банд из безработных музыкантов. Правда, по закону музыканты были обязаны вначале зарегистрироваться в областной филармонии, получить разрешение на свой репертуар от худсовета и соблюсти ещё множество необходимых формальностей. Забив болт на это дело... Леня сразу отправился со своим джазом на гастроли по приморским городским поселкам. Играя на танцах и сценах приморских кафешек и открытых театральных площадок, музыканты зарабатывали весьма хорошие деньги. Если же вдруг сотрудники милиции или администраторы заведений задавали ловкому импресарио неудобные вопросы, Леня платил наличными. В особо сложных случаях красавчик соплом совал в морду проверяющего липовую справку когда и это не помогало, делал со своими музыкантами ноги. Заработав энную сумму, Леня распустил свой джаз. Теперь мозг прирожденного комбинатора задумал более масштабное предприятие. Для его реализации требовалось провести серьезную подготовку. Одесса сумел втереться в доверие к крупной шишке из местного потребсоюза, быстро став при нем чем-то вроде ординанца по особым поручениям. В интересах дела, как выражался Леня, приходилось бить хвостом по полу. По первому желанию босса Леня мог достать все, что угодно, например, привести к нему на дачу девочек, организовать цыганский хор, накрыть поляну изысканным вином и снедью. А чтобы потрясенные барышни случаем не вздумали отказать нужному человеку во взаимности, Леня доставлял их к месту пикника в шикарном трофейном хорхе. Машину он арендовал за сумасшедшие деньги у знакомого механика из горкомовского гаража, рассчитывая в ближайшем будущем сделать состояние, приходилось пока без счета тратить гастрольные денежки. Естественно, что вскоре чиновник уже представить не мог свою жизнь без расторопного порученца. ну и лёня зря времени не терял. Свою должность золотой рыбки на посылках он использовал для сбора нужных сведений и справок вскоре красавчик свободно ориентировался в штатном расписании многих госучреждений одесской области и владел портфелем с полным набором нужных бланков снабженных подлинными гербовыми печатями и авторитетными подписями можно было начинать собственный бизнес большая игра требовала артистизма а уж этого товара у красы и гордости одессы мамы всегда водилось в изобилие была учреждена артель под вывеской хорошо теперь знакомой одессе потребительской кооперации в качестве работников свежеиспеченный начальник предпочитал брать фронтовиков инвалидов после войны многие потерявшие конечности челюсти и глаза солдаты не получали от государства пенсию либо имели отказны такие копейки что прожить на них было совершенно невозможно зато вышло секретное указание местным властям выселять коллег из городов дабы своим жалким обликам Они не портили вид улиц и не занимались сбором милостыни Леня собирал этот народ в свои мастерские и обеспечивал постоянной работой. Когда пошла хорошая прибыль, лучшие сотрудники артеля стали получать зарплаты на уровне пассажиров персональных побед и зимов. Передовики капиталистического труда, как шутливо назвал их Леня, регулярно поощрялись премиями и ценными подарками. Правда, сам Леня часто называл свое предприятие артелью напрасный труд, объясняя, что, мол, только соберешься отдохнуть до упора, так монеты сразу заканчиваются. Вот жизнь, на фронте на призовые за сбитых немцев нечего было купить, а здесь чуть что, так уж нечем стрелять. Но, конечно, это было кокетство. Предприятие приносило всем работникам, включая своего отца-основателя, баснословные барыши. И все благодаря умению пана-директора использовать ради достижения цели нестандартные методы. Леня довел до совершенства свой артистический дар. Когда требовалось решить очередную производственную головоломку, он просто снимал трубку и набирал номер нужного начальника. Выдавая себя то за высокопоставленного профсоюзного деятеля, то за ответственного сотрудника горкома или даже республиканского ЦК, Этот нахалкер с неслыханной дерзостью и одновременно с моцартовской легкостью получал все необходимые разрешения, выгодные подряды, пробивал дефицитные лимиты. И хотя официально его контора не существовала, в особом портфельчике талантливого дельца хранился полный комплект необходимых бумаг с печатями и серьезными подписями на случай внезапного визита проверяющих. Почувствовав размах и перспективу, коммерсант открыл вдобавок к существующему предприятию еще несколько подпольных мастерских по изготовлению французской парфюмерии, американской косметики и прочих дорогостоящих предметов роскоши. Приторговывал Леня и контрабандным товаром, получая его от знакомых моряков. «Надо бить полным обормотом, чтобы жить в Одессе и не выпускать европейский шик-товар», говорил Леня, объясняя свой новый карьерный виток. Как верно поется в одной местной песенке, «Но нет Одессы без контрабанды, а контрабанды без нашей банды». Благодаря своей банде Леня каждое новое дело организовывалось с размахом. Вся парфюмерия из-под полы реализовывалась по доступным ценам через сеть торговцев на знаменитом одесском привозе и других рынках, а также развозилась в чемоданах коми-вояжора фирмы по всему Советскому Союзу. Также Леня открыл уже легально несколько кооперативных чайных, продукты для которых закупал у колхозников и колхозов по рыночным ценам. Кормили в этих заведениях очень вкусно и недорого. Особенно охотно захаживали в новые закусочные вчерашние фронтовики. По распоряжению хозяина им всегда здесь готовы были открыть небольшой кредит, а первые 100 грамм с аппетитной сарделькой, людям с нашивками за ранения и боевыми наградами Отпускались за счет заведения. Многих удивляла такая расточительность коммерсанта, но Леня с неподражаемым обаянием объяснял. Одно из пяти. Или немного пожить на широкую ножку, ни в чем себе не отказывая, или отправиться в камеру с узелком честно выданных следствию сбережений в вытянутых лапках. Постоянно расширяя свой бизнес, Леня неизбежно приближал печальный финал, но остановиться он уже не мог. Имея хорошие деньги, Леня попытался зажить на широкую ногу, а больше покупечески зачадил от шальных капиталов. Для начала Одесса сменил в паспорте фамилию на более благозвучную – Велиханов Черноморский. Водителем на персональный «Мерседес» взял парня, который в войну возил члена военного совета фронта, нанял двух секретарш, миниатюрную блондинку и фигуристую брюнетку. Иногда, когда после очередного загула душа бывшего пилота переживала приступ острой ностальгии, соратники по бизнесу устраивали любимому шефу воздушный бой. Для этого в стельку пьяного Одессу доставляли налетное поле местного аэроклуба. Там дружки нежно укладывали тело босса в кресло пилота-кукурузника, арендованного ради такого случая у аэроклубовского сторожа. После этого бригада наемных мальчиков, дружно взявшись за крылья аэроплана, начинала катать этажерку по всему аэродрому. Во время такого маневрирования мертвецкий пьяный Леня обычно начинал подавать признаки жизни. Спустя какое-то время, наглотавшись свежего морского воздуха, он и вовсе приходил в себя, начинал энергично двигать штурвалом и обстреливать пробегающих мимо наемных статистов с фанерными силуэтами вражеских самолетов в руках. То, что каждое такое шоу обходилось красавчику в целое состояние, его нисколько не смущало. Леня вполне отдавал себе отчет в том, что рано или поздно его бизнес прикроют, а нажитый капитал попробует конфисковать. Впрочем, так просто отдавать нажитое Леня не собирался. Когда милиция все-таки прикрыла его бизнес, талантливый фармазончик на первом же допросе ошарашил следователя неожиданным заявлением. «Произошла чудовищная ошибка». Он является кадровым контрразведчиком, а все его предприятия всего лишь прикрытие для проведения агентурной работы по вербовке моряков, заходящих в Одесский порт иностранных судов. Заработанные же деньги все до копейки исправно сдавались представителю центра. Вершая следователю лапшу на уши, Леня руководствовался принципом «Чем невероятнее ложь, тем охотнее в нее верят». И пока шла переписка между силовыми ведомствами, подследственного действительно на всякий случай, мало ли что, а вдруг действительно он заслуженный чекист. Перевели из камеры, где сидели одновременно 18 человек, в двухместный номер. Надзиратель стал приносить разведчику обед и ужин из офицерской столовой. Правда, через неделю все выяснилось, и красавчика отправили на психиатрическую экспертизу, где его и нашел Нефедов. Борис, конечно, не одобрял подвигов Лене, но всегда принимал бы его вытоварища таким, каков он есть.